Из цикла "Нибылица". Чёрный доктор. По вечерам, когда съедена запеканка, врачи и больные, прислушиваясь к вою ветра, о людях и кухонных собак, сдавленными голосами рассказывают друг другу историю о чёрном докторе. Чёрный доктор приходит ночью, когда его не ждут. На нём чёрный халат, чёрные бахилы, чёрная шапочка, грязно-белая марлевая повязка, И ослепительно белый галстук. В одной руке он несёт чёрный феномдоскоп, а в другой чемоданчик с чёрным крестом. Когда чёрный доктор проходит тихими коридорами, в реанимации кончается кислород, в гинекологии наступает семинедельная беременность, а в детском отделении начинается поголовный понос. Дежурные врачи и сёстры засыпают мертвецким сном друг у друга в объятиях. Чёрный доктор минует пищеблок, и там обнаруживается недостача масла. Тех больных, кто клянётся, будто видел чёрного доктора, переводят в психиатрический стационар. А докторам, которые его видели, велят заткнуться под страхом строгого выговора. Однажды чёрный доктор задержался у одного дежурного врача. Сели они играть в шахматы, а чёрный доктор говорит: Давай халатами поменяемся. Ну и поменялись. Дальше всё пошло как обычно. Поносы, агония, но никто и не пикнул, потому что все видели, как ходит белый доктор, а значит, всё под контролем. Полюс. Ита камунсен, что там с Полюсом? Я иметь неважно говорить по-русски. Я хорошо искать Полюс, но нет его, нет нигде. Как же так? Как вы можете говорить, что Полюса нет? Вы приехали в Русское географическое общество и говорите, что нету полюса? Вы я ехать и не знать, и полюс искать везде, и я не могу знать. Ничем не могу вам помочь. Вступайте в ваше общество и ищите полюс. Они не знать, они приглашать меня, а они посылать меня сюда. Что это за географическое общество, если нет полюса? Они обязаны, если приглашают Я посмотреть хорошо ещё один раз, но прошу пропустить. Без Полюса это просто смешно, пропустить не могу. Но у меня очень сильно, сильно болит живот. Я не спать, не есть, а только бежать, туда и сюда, туда и сюда, а весь ночь. Найдите Полюсы, приходите, доктор выгонит вас без Полюса, умоляю. Видите очередь? И все с Полюсом, и идите отсюда, Амундсен. Перламутр. Николай замолчал, и все ходили на цыпочках. Потом он начал невнятно мучать из самой своей глубины, и окружающие всполошились. Они прислушивались: "Что с тобой, дорогой?" Николай не говорил ничего вразумительного, и его отвезли к доктору. Никем не ставились под сомнение ранимость и чувствительность Николая. Это объяснялось его строением. В отличие от других, он был вывернут наизнанку. Поверхностью Николая выступало не кожа, а серое мозговое вещество. Спинной мозг, обычно скрытый внутри позвоночника, в его случае обнажился и равномерно растёкся, окутывая Николая наружным коконом. Под серым веществом находилось белое. Ещё ниже внутренние органы, сосуды и так далее. Поэтому понять, на что он жалуется, было трудно из-за удалённости речевого аппарата. В целом, Николай представлял собой округлое образование, похожее на светлый огурец и сочившееся трепетным перламутром. На малейшее прикосновение он отзывался болезненной дрожью. Николай всегда сидел в кресле, так как ходить ему было нечем. Родные и близкие боялись, что вдруг он выбросится из окна. Что ж, сказал доктор, посмотрим. Он уложил Николая на стол и разрезал серое вещество скальпелем. Потом вскрыл белое, рассёк мышцы и фасции, осторожно раздвинул органы и нывынул, чтобы не мешали смотреть. В сердцевине обнаружилось лицо, которое безобразно гримасничало и материлось. Голова хрипело лицо. Весь исчесался. Доктор понимающе кивнул и рассёк лицо. Открылось всколокоченное шевелюра Да у него вши, с облегчением вздохнул доктор и отправил сестру за специальным шампунем. Минута славы. Скажу вам честно, признался главрач. Я нахожу этот почин обременительным. Почему? быстро спросил репортёр, и весь подобрался. Потому что калашмачи те мешают рожать, что ни день туда ска, роддом трещит, фундамент проседает, являются делегациями, возлагают цветы, читают стихи, играют скрипичные концерты, окуривают кадиат, устраивают молебны. Репортёр повернулся к камере и зачастил, делая большие глаза. Как видите, не каждому по душе такая слава родильного дома. Но что же делать? В старину можно было не покривить душой, сказав, что такой-то поэт, писатель, политик или композитор родился в таком-то доме. Вешалась мемориальная доска. Всё было просто. Другое дело современность. Выяснилось, что в этом роддоме родилось Подскажите мне поточнее? Десять поэтов, скорбно отозвался главрач. 14 прозаиков, восемь композиторов, три художника, 24 деятеля партии и правительства. Это пока. Нас ещё ждут открытия. И ещё здесь выступал Ленин. Вы полагаете, что доски опасны для здания? Сами полюбуйтесь, живого места нет. Роддом скоро рухнет, и невозможен никакой режим. Никто не спит. Младенцы не берут грудь. Сплошные мероприятия. То в пионера принимают, то вечную память поют, то просто окружаты и молчат. Это производит неприятное впечатление. Вот вы набросился вдруг глафрач на пышную даму, сунувшуюся с бумагой. Перед портёр отступил, изнемогая от своей удачливости. Что? Опять доска? Для кого? Кто ещё народился? Умер, надменно молвила дама. Главрач попятился. Что? Ещё кто-то умер? спросил он хрипло. Будущий композитор. Акушерка утопила его в ведре, чтобы не мучился. Две с половиной головы. У нас музыкальная династия. Доктор начал визжать, и репортёр поспешно увлёк просительницу в коридор. Надеюсь, ваше дело решится, когда выйдет сюжет, донеслось из-за двери. Витрянка. Квартира. На пороге он в маске помахивает авоськой с апельсинами, нетерпеливо переминается, оглядывается, смотрит на часы. Анна. Что с тобой, дорогой? Он А вот любимая кушай, а я побегу. Она. У меня аллергия на цитрусовые. Он. Какая жалость, но ну не кушай тогда, а я всё равно побегу. Она. Не бойся, милый, заходи. У меня нет никакого гриппа. Хватает его за руку и втягивает в прихожую. Он роет каблуками паркет, оставляя борозды. Он в ужасе. А что? Что у тебя? Витрянка? Она, смеясь. Нет, милый, и не ветрянка. Сними же эту дурацкую маску. Да я тебя поцелую. Он опасливо приспуская маску. Точно не ветрянка. Она целует долго и проникновенно. Нет, не ветрянка, свинка. У тебя распухнут, а потом откажут яичко и всё. Не будешь ни чесаться, ни кашлять. Текст читал Юрий Кузаков.